РОБЕРТ ШЕКЛИН ЗАПОВЕДНАЯ ЗОНА «Славное местечко, правда, капитан?» С небрежностью сказал Симмонс, глядя в иллюминатор. «С виду прямо рай!» И он зевнул. «Выходить вам еще рано», — ответил капитан Киллпеппер и увидел, как вытянулась физиономия разочарованного биолога. «Но капитан...» нет. Киллпепер поглядел в иллюминатор на волнистый луг. Трава, усеянная алыми цветами, казалась такой же свежей, как два дня назад, когда корабль совершил посадку. Правее луга пестрел желтыми и оранжевыми соцветиями коричневый лес. Левее вставали холмы, в их окраске перемежались оттенки голубого и зеленого. С невысокой горы сбегал водопад, деревья, цветы и прочее. Что и говорить, недурно выглядит планета. И как раз поэтому Киллпеппер ей не доверяет. На своем веку он сменил двух жен и пять навехоньких кораблей, и по опыту знал, что за очаровательной внешностью может скрываться всякое. Пятнадцать лет космических полетов прибавили ему морщин на лбу и седины в волосах, но не дали никаких оснований отказаться от этого недоверия. «Вот отчеты, сэр!» помощник капитана мориной подал килпеперу пачку бумаг на широком грубо вылепленном лице моринея нетерпение килпепер услыхал как за дверью шепчутся и переминаются с ноги на ногу он знал там собралась команда ждет что он скажет на этот раз всем до смерти хочется выйти наружу килпепер перелистал отчеты все то же что в предыдущих четырех партиях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 все прекрасно с огорчением сказал килпепер отчеты вызывали у него неясную тревогу по опыту он знал с каждой планетой что нибудь да неладно и лучше выяснить это с самого начала пока не стряслось беды а можно нам выйти сэр стоя на вытяжку спросил коротышка мориной килпепер прямо почувствовал как команда за дверью затаила дыхание не знаю пепер почесал в затылке, пытаясь найти предлог для нового отказа. «Наверняка тут что-нибудь да неладно». «Хорошо», — сказал он наконец. «Пока выставьте полную охрану, выпустите четверых. Дальше 25 футов от корабля не отходить. Хочешь, не хочешь, а людей надо выпустить. Иначе после 16 месяцев полета в жаре и тесноте они просто взбунтуются». «Слушаюсь, сэр» и помощник капитана выскочил за дверь. «Полагаю, это значит, что и ученым можно выйти», сказал Симмонс, сжимая руки в карманах. «Конечно», — устало ответил килпепер «Я иду с вами. В конце концов, если наша экспедиция и погибнет, невелика потеря». После 16 месяцев в затхлой, искусственно возобновляемой атмосфере корабля воздух безымянной планеты был упоительно сладок. С гор налетал несильный свежий бодрящий ветерок. Капитан Килпеппер скрестил руки на груди, пытливо принюхался. Четверо из команды бродили взад-вперед, разминали ноги, глубоко с наслаждением вдыхали эту свежесть. Ученые сошлись в кружок, гадая, с чего начинать, Симмонс нагнулся и сорвал травинку. — Странная штука, — сказал он, разглядывая травинку на свет. — Почему странная? — спросил, подходя Килпеппер. А вот посмотрите, все гладко. Никаких следов клеточного строения. Ну-ка поглядим. Он наклонился к красному цветку. — Эй, к нам гости! Астронавт по фамилии Флинн первым заметил туземцев. Они вышли из леса и рысцой направились по лугу к кораблю. Капитан Килпеппер быстро глянул на корабль. Охрана у орудий на чеку. Для верности он тронул оружие на поясе и остановился в ожидании. «Ну и ну!» — пробормотал Эримик. «Лингвист экспедиции...» — он рассматривал приближающихся тузенцев с чисто профессиональным интересом. Остальные земляне просто таращили глаза. Первым шагало существо с жирафьей шеей, не меньше восьми футов в вышину, но на коротких и толстых бегемотих ногах. У него была веселая, приветливая физиономия и фиолетовая шкура в крупный белый горошек. За ним следовали пять белоснежных зверьков размером с терьера, у этих вид был важный и глуповатый. Шествие заключал толстячок красного цвета с длиннейшим, не меньше 16 футов, зеленым хвостом. Они остановились перед людьми и поклонились. Долгая минута прошла в молчании. Потом раздался взрыв хохота. Казалось, хохот послужил сигналом. Пятеро белых малышей вскочили на спину Жеропотама, Посуетились минуту, потом взобрались друг дружке на плечи. И еще через минуту вся пятерка вытянулась вверх, удерживая равновесие точь-в-точь точь цирковые акробаты. Люди бешено зааплодировали. И сейчас же красный толстячок начал раскачиваться, стоя на хвосте. «Браво!» — крикнул Симмонс. Пять мохнатых зверьков спрыгнули с жирафьей спины и принялись плясать вокруг зеленохвостого красного поросенка. «Ура!» — выкрикнул Моррисон-бактериолог. Жираф потом сделал неуклюжее сальто, приземлился на одно ухо, кое-как поднялся на ноги и низко поклонился. Капитан Килпеппер нахмурился и крепко потер руки. Он пытался понять, почему туземцы так странно себя ведут, а те запели. Мелодия странная, но ясно, что это песня. Так они музицировали несколько секунд, потом раскланялись и начали кататься по траве. Четверо из команды корабля все еще аплодировали. Эйримик достал записную книжку и записывал звуки, которые издавали туземцы. «Ладно», — сказал Пеппер, «команда, на борт». Четверо посмотрели на него с упреком. «Дайте и другим поглядеть», — сказал капитан. И четверо, нехотя, гуськом поплелись к люку. «Надо думать, вы хотите еще к ним присмотреться», — сказал Пеппер ученым. «Разумеется», — ответил Симонс, «Никогда не видел ничего подобного». Килпепер кивнул и вернулся в корабль. Навстречу уже выходила другая четверка. «Мориной», — сказал капитан. Помощник влетел в рубку. «Пойдите поищите, что там за металл. возьмите с собой одного из команды и все время держите с нами связь по радио». «Слушаюсь, сэр», — Мориной широко улыбнулся. «Приветливый тут народ, правда, сэр?» «Ага», — сказал Килпеппер. «Славная планетка», — продолжал помощник. «Да». Мориный пошел за снаряжением. Капитан Килпеппер сел и принялся гадать, что же неладно на этой планете. Почти весь следующий день он провел, разбираясь в новых отчетах. Под вечер отложил карандаш и пошел пройтись. «Найдется у вас минута, капитан?» – спросил Симмонс. «Хочу показать вам кое-что в лесу». Килпеппер по привычке что-то проворчал, но пошел за биологом. Ему и самому любопытно было поглядеть на этот лес. По дороге к ним присоединились трое туземцев. Эти очень походили на собак, только вот окраска не та –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 «Смотрите еще!» Килпепер улыбнулся. Симмонс привел его сюда, потому что капитан для него куда лучший слушатель, чем коллеги-ученые, те, занятые каждый своим. Позади прыгали и резвились трое туземцев. «Тут нет подлеска», — сказал Килпеппер, когда они прошли еще несколько шагов. По стволам деревьев карабкались вверх какие-то вьющиеся растения, все в многокрасочных цветах,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 Все плоды висели гроздями на самых нижних ветках и поражали разнообразием красок, форм и величины. Были такие, что походили на виноград, а другие на бананы и на арбузы и... Видно, что тут множество разных сортов. Наугад сказал Килпепер. Он не очень понимал, на что Симонс хочет обратить внимание. Разные сорта. Да вы присмотритесь. Десять совсем разных плодов растут на одной и той же ветке. И в самом деле, на каждом дереве необыкновенное разнообразие плодов. «В природе так не бывает», — сказал Симмонс. «Конечно, я не специалист, но точно могу определить, что эти плоды совсем разных видов. Между ними нет ничего общего. Это не разные стадии развития одного вида». «И как вы это объясните?» «Я-то объяснять не обязан. А вот какой-нибудь бедняга ботаник хлопот не оберется».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 Когда они подошли к кораблю, кроме прежних животных или туземцев, там оказалось еще восемь или девять птиц. Все тоже необычной яркой раскраски. В горошек, в полоску, пестрые, ни одной бурой или серой. Помощник капитана Мориной и член команды Флинн выбрались на опушку леса и остановились у подножья невысокого холма. «Что, надо лезть в гору?» — со вздохом спросил Флин. на спине он тащил громоздкую фотокамеру. — Придется, стрелка велит, — Мариней ткнул пальцем в циферблат. Прибор показал, что как раз за гребнем холма есть большая масса металла. — Надо бы в полет брать с собой автомашины, — сказал Флинн, сгибаясь, чтобы не так тяжело было подниматься по некрутому склону. — Ага, или верблюдов. Над ними пикировали, парили, весело щебетали красные с золотом печуги. Ветерок колыхал высокую траву, мягко напевал в листве ближайшего леса. За ними шли двое туземцев, оба очень походили на лошадей, только шкура у них была в белых и зеленых крапинках. Одна лошадь галопом пустилась по кругу, центром круга оказался Флин. «Чистый цирк!» — сказал он. «Ага», — подтвердил Мориный. Они поднялись на вершину холма и начали было спускаться, и вдруг Флин остановился. «Смотри-ка!» У подножья холма стояла тонкая, прямая металлическая колонна. Оба вскинули головы. Колонна вздымалась выше, выше. В вершину ее скрывали облака. Они поспешно спустились с холма и стали осматривать колонну. Вблизи она оказалась солиднее, чем подумалось с первого взгляда. «Около двадцати футов в поперечнике», — прикинул Мориной. «Металл голубовато-серый, похожий на сплав вроде стали», — решил он. «Но спрашивается, какой сплав может выдержать при такой вышине?» «Как, по-твоему, далеко от этих облаков?» — спросил он. Флинн задрал голову. «Да кто его знает, добрых полмили, а может и вся миля». При посадке колонну не заметили за облаками, да, притом, голубовато серая она сливалась с общим фоном. «Невозможная штука», — сказал Мориной. «Любопытно, какая сила сжатия в этой махине?» Оба в почтительном испуге уставились на исполинскую колонну. «Что ж», — сказал Флинн, — «буду снимать». Он спустил с плеч камеру, сделал три снимка на расстоянии в двадцать футов, Потом для сравнения снял рядом с колонной моряные. Следующие три снимка он сделал, направив объектив кверху. «По-твоему, что это такое?» — спросил Мориный. «Это пускай наши умники соображают», — сказал Флинн. «У них, пожалуй, мозга за мозгу заскочит». И опять взвалил камеру на плечи. «А теперь надо топать обратно». Он взглянул на зеленых с белым лошадей. «Приятней бы, конечно, верхом» но ну, ну валяй сломаешь себе шею сказал мориный эй друг поди сюда позвал флинн одна из лошадей подошла и опустилась подле него на колени флин осторожно забрался ей на спину уселся верхом и ухмыляясь поглядел на Мориное. смотри не расшиби аппарат предостерег он это государственное имущество ты славный малый сказал флин лошади ты моя умница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 Одна красная с золотом печушка опустилась на плечо Флина. «Ого, вот это жизнь!» — сказал Флин и похлопал своего коня по шелковой шее. «Давай к лагерю, Мориной, кто доскачет первым?» «Давай», — согласился Мориной. Но как ни подбадривали они коней, те не желали переходить на рысь и двигались самым неспешным шагом. Киллпеппер сидел на курточках возле корабля и наблюдал за работой Эрей Мика. Лингвист был человек терпеливый. Его сестры всегда удивлялись терпению брата. Коллеги неизменно воздавали хвалу этому его достоинству. А в годы, когда он преподавал, его за это ценили студенты. И теперь ему понадобились все запасы выдержки, накопленные за 16 лет. «Хорошо, попробуем еще раз». — сказал Эримик спокойнейшим тоном. Перелистал разговорник для общения с инопланетянами второго уровня разумности, он сам же и составил этот разговорник, нашел нужную страницу и показал на чертеж. Животное, сидящее рядом с Эримиком, походило на невообразимую помесь бурундука с гималайским медведем-пандой. Одним глазом оно покосилось на чертеж, другой глаз нелепо вращался в глазнице. Планета! — — сказал Эремик и показал пальцем. «Планета!» — подошел Симмонс. «Извините, капитан, я хотел бы тут поставить рентгеновский аппарат». «Пожалуйста». Килпеппер подвинулся, освобождая биологу место для его снаряжения. «Планета!» — повторил лингвист. эллам Вессел Холлом Крам», — приветливо промолвил бурундук панда. «Черт подери, у них есть язык!» «Они произносят звуки, несомненно, что-то означающее. Стало быть, надо только найти почву для взаимопонимания. Владели ли они простейшими отвлеченными понятиями?» Эримик отложил книжку и показал пальцем на Брунду Капанду. «Животное!» – сказал он и посмотрел выжидательно. «Придержи его, чтоб не шевелился!» – попросил Симмонс и навел на тот рентгеновский аппарат. «Вот так хорошо. Еще несколько снимков». Животное, с надеждой повторил Эремик. И фулбифулбокс, сказала животное. Хофул локс! Рамадан, сам дуран и фулбифулбокс. Терпение, напомнил себе Эремик. Держаться уверенно, бодрее и не падать с духом. Он взял другой справочник. Этот назывался Разговорник для общения с инопланетянами первого уровня разумности. Он отыскал нужную страницу и отложил книжку, с улыбкой поднял указательный палец. «Один», — сказал он. Животное подалось вперед и понюхало палец. Эреймик хмуро улыбнулся, выставил второй палец. «Два», — сказал он, и выставил третий палец. «Три». «Углекс», — неожиданно заявило животное. «Так они обозначают число «один»?» Один, еще раз сказал Эримик и опять покачал указательным пальцем. Вере, Благодушно улыбаясь, ответило животное. Неужели это еще одно обозначение числа один? Один, снова сказал Эримик. Севев, хевев, улут, крам, араган, билиган, хомус, драма! Запил бурундук панда.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 «Какая-то бессмысленная планета. Вот что его тревожило. На горьком опыте Килпепер давно убедился. Во всем на свете есть та или иная система. Если ее вовремя не обнаружишь, тем хуже для тебя». Бактриолог Моррисон был малорослый, унылый человечек. Сейчас он казался просто придатком к своему микроскопу. «Что-нибудь обнаружили?» – спросил Килпепер. Моррисон поднял голову, прищурился и замигал. «Обнаружил полное отсутствие кое-чего», — сказал он. «Обнаружил отсутствие черт, знаете, какой прорвы чего». «То есть...» «Я исследовал образцы цветов», — сказал Моррисон, «и образцы почвы, брал пробы воды. Пока ничего определенного, но наберитесь храбрости». «Набрался». «И в чем дело?» «На всей планете нет никаких бактерий». «Вот как?» «Только и нашелся, что сказать капитана. Новость не показалась ему такой уж потрясающей, но по лицу и тону бактериолога можно было подумать, будто вся планета состоит из зеленого сыра». «Да, именно так. Вода в ручье чище дистиллированной. Почва на этой планете стерильнее прокипяченного скальпеля. Единственные микроорганизмы – те, что привезли с собой мы. И они вымирают». «Каким образом?» В составе здешней атмосферы я нашел три дезинфицирующих вещества, и, наверное, есть еще десяток, которых я не обнаружил. Тоже с почвой и с водой. Вся планета стерилизована. Ну и ну. А что это, по-вашему, означает? Рад, что вы спросили, — сказал Моррисон. Да, я очень рад, что вы об этом спросили. А означает это просто-напросто, что такой планеты не существует? Бросьте.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 Строго говоря, это не моя область, но ведь каждый из нас, участников экспедиции, в какой-то мере мастер на все руки. Во всяком случае, я кое-что смыслю в геологии. Так вот, я нигде не видал ни единого камешка или булыжника. Самый маленький, по моим расчетам, весит около семи тонн. И что же это означает? «А, вам тоже любопытно? Прошу извинить, мне надо успеть до ужина закончить исследование образцов». Перед самым заходом солнца были проявлены рентгеновские снимки всех животных. Капитана ждало еще одно странное открытие. «Вы только посмотрите на снимки!» — сказал доктор Симмонс Килпеперу. «Видите вы какие-нибудь внутренние органы?» «Я плохо разбираюсь в рентгеновских снимках. А вам и незачем разбираться, просто посмотрите». На снимках видно было немного костей и два-три каких-то органа — На некоторых можно было различить следы нервной системы, но большинство животных словно бы состояло из однородного вещества. «Такого внутреннего строения и на дождевого червя не хватит», — сказал Симмонс. «Невозможная упрощенность. Нет ничего, что соответствовало бы легким и сердцу. Нет кровообращения. Нет мозга, нервной системы, кот наплакал, а когда есть какие-то органы, в них не видно ни малейшего смысла». «И ваш вывод?» «Эти животные не существуют», — сказал Симмонс. «Забавно будет напечатать научную статью о несуществующем животном». Мимо, в полголоса ругаясь, шел Эримик. «Удалось разобраться в наречии?» — спросил Симмонс. «Нет», — выкрикнул Эримик, но тут же смутился и покраснел. «Извините, я их проверял на всех уровнях разумности, вплоть до класса bb 3 Это уровень развития мебы и никакого отклика. «Может быть, у них совсем отсутствует мозг?» — предположил Килпепер. «Нет, они способны проделывать цирковые трюки, а для этого требуется некоторая степень разумности, и у них есть какое-то подобие речи и явная система рефлексов, но что им не говори, они не обращают на тебя никакого внимания, только и знают, что поют песни». «По-моему, всем надо поужинать», — сказал капитан. «И, пожалуй, не помешает глоток другой подкрепляющего». Подкрепляющего за ужином было вдоволь. После полдюжины глотков ученые несколько пришли в себя и смогли наконец рассмотреть кое-какие предположения. Они сопоставили полученные данные. «Установлено, туземцы, или животные, лишены внутренних органов, систем размножения и пищеварения» лицо не менее трех дюжин разных видов, и каждый день появляются новые, тоже относятся к растениям. Установлено. Планета свободна от каких-либо микробов, явление из ряда вон выходящее и сама себя поддерживает состояние стерильности. Установлено. У туземцев имеется язык, но они явно не способны кого-либо ему научить, и сами не могут научиться чужому языку. Установлено. Нигде вокруг нет мелких или крупных камней. «Установлено. Имеется гигантская стальная колонна высотой не меньше полумили. Точнее, удастся определить, когда будут проявлены новые снимки. Никаких следов машины и цивилизации не обнаружено. Однако эта колонна явно продукт цивилизации. Стало быть, кто-то эту колонну сработал и здесь поставил». «Сложите все эти факты вместе. И что у вас получится?» – спросил Киллпеппер. «У меня есть теория», — сказал Моррисон. «Красивая теория. Хотите послушать?» «Все сказали, что хотят», — промолчал один Эримик. Он все еще маялся того, что не сумел расшифровать язык туземцев. «Как я понимаю, эта планета кем-то создана искусственно, иначе быть не может. Ни одно племя не может развиваться без бактерий. Планету создали существа, обладающие высочайшей культурой, те же, что воздвигли тут стальную колонну». Они сделали планету для этих животных. — Зачем? — спросил Килл -пеппер. Вот в этом-то и красота. Это чистый альтруизм. Они не знают никакого насилия, свободно от каких-либо дурных привычек. Разве они не заслуживают отдельного мира? Мира, где им можно играть и резвиться, и где всегда лето. — И правда, очень красиво, — сказал Килл Пеппер. — Но... — Здешний народ — напоминание, — продолжал Моррисон. «Весть всем, кто попадает на эту планету, что разумные существа могут жить в мире». В вашей теории есть одно уязвимое место», — возразил Симмонс. «Эти животные не могли развиваться естественным путем. Вы видели рентгеновские снимки?» «Да, верно», — сказал Моррисон и вступил в короткую борьбу с биологом и потерпел поражение. «Может быть, они роботы?» «Вот это, по-моему, и есть объяснение». «Сказал Симмонс». «Как я понимаю, то же племя, которое создало стальную колонну, создало и этих животных. Это слуги, рабы. Знаете, они, пожалуй, думают, что мы и есть их хозяева». «А куда девались настоящие?» «Спросил Моррисон». «Да откуда я знаю, черт возьми?» «Сказал Симмонс». «И где они живут?» «Спросил Киллпеппер. Мы не обнаружили ничего похожего на жилье». «Их цивилизация ушла так далеко вперед, что они не нуждаются в машинах и домах. Их жизнь непосредственно слита с природой». «Тогда на что им слуги?» – безжалостно спросил Моррисон. «И зачем они построили эту колонну?» В тот вечер готовы были новые снимки стальной колонны, и ученые жадно принялись их исследовать. Высота колонны оказалась около мили, вершину скрывали плотные облака – Наверху, по обе стороны, под прямым углом, к колонне выдавались длинные 85 футов выступы. «Похоже на наблюдательный пункт», — сказал Симмонс. «И что они могут наблюдать на такой высоте?» — спросил Моррисон. «Там кроме облаков ничего не увидишь. А, может быть, они любят смотреть на облака?» — заметил Симмонс. «Так, все, я иду спать», — сказал капитан.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 Киллпепер свирепо поглядел на них и обошел корабль кругом. Ученые уже взялись за работу, они пытались разгадать тайны планеты. мик пробовал понять язык серебристо-зеленого зверька со скорбными глазами. В это утро зверек был необычайно вял. Он еле слышно бормотал свои песенки и не удостаивал и Мика вниманием. Киллпеперу вспомнилось Церце.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 «Выдержка», — заметил килпепер «Все, я сдаюсь», — сказал Эремик. «Эти скоты теперь уже вовсе не обращают на меня внимания. Они больше почти и не разговаривают, и перестали показывать фокусы». килпепер поднялся и подошел к туземцам. «Да, прежней живости как не бывало. Они слоняются вокруг, такие вялые, словно дошли до крайнего истощения». Тут же стоит Симмонс и что-то помечает в записной книжке. «Что случилось с нашими приятелями?» — спросил Килл -пеппер. «Не знаю», — сказал Симмонс. «Может быть, они были так возбуждены, что провели бессонную ночь?» Жираф Апотам неожиданно сел, медленно перевалился на бок и замер. «Странно», — сказал Симонс, «Я еще ни разу не видал, чтобы кто-нибудь из них лег». Он нагнулся над упавшим животным, прислушался, не бьется ли сердце, и через несколько минут выпрямился. «Никаких признаков жизни», — сказал он. Еще два зверька, покрытые блестящей черной шерстью, опрокинулись на землю. «О, Господи!» — кинулся к ним Симмонс. «Что же это делается?» «Боюсь, я знаю, в чем причина», — сказал, выходя из люка Моррисон. Он страшно побледнел. «Микробы!»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 «Ну да, по-видимому, они действуют недостаточно быстро. Я уверен, причина в этом». Все остальные животные, сколько их было вокруг корабля, падали на земь и лежали без движения. Капитан Киупеппер тревожно озирался. Подбежал, задыхаясь один из команды. Он был еще мокрый после купания у водопада. «Сэр, сэр, там у водопада животные». «Знаю», — сказал Киупеппер, «верните людей сюда». «И еще, сэр, водопад, понимаете? Водопад!» «Ну, ну, договаривайте!» «Он остановился, сэр! Остановился! Он больше не течет!» «Верните людей! Живо!» Купальщик кинулся обратно к водопаду. Пеппер огляделся по сторонам, сам не зная, что высматривает. «Вот стоит коричневый лес. Там все тихо. Слишком тихо. Кажется, он почти уже нашел разгадку».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 Полной уверенности не было. До вечера еще очень далеко, но, оказалось, солнечный свет и вправду меркнет. От водопада спешили люди, поблескивали мокрые тела. По приказу капитана один за другим скрывались в корабле. Только ученые еще стояли у входного люка и осматривали затихшую округу. — Что же мы натворили? — спросил Эреймик. От вида валяющихся замертво животных его пробила дрожь. По склону холма большими прыжками по высокой траве неслись те двое, что ходили к колонне, неслись так, будто за ними гнался сам дьявол. «Ну что еще?» — спросил Киу Пеппер. «Чертова колонна, сэр!» — выговорил Мориной. «Она поворачивается! Этакая махина в милю вышиной и из металла неведомо какой крепости! И поворачивается!» «А что будем делать?» — спросил Симмонс. «Возвращаемся в корабль», — сказал Киллпеппер. «Да, разгадка совсем близко. Ему нужно еще только одно небольшое доказательство. Еще только одно!» Все животные повскакали на ноги. Опять, трепеща крыльями, высоко взмыли красный с серебром птицы. Жирафа потом поднялся, фыркнул и пустился на утек. За ним побежали остальные. Из леса через луг хлынул поток невиданного, невообразимого зверья.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 «Стрелки, к орудиям!» — рявкнул Килл Пеппер, подталкивая ученых к люку. Внезапно на западе замаячили длинные тени. «Капитан, но мы же еще не закончили исследование!» «Скажите спасибо, что остались живы!» — сказал капитан, когда все вошли в корабль. «Вы что, еще не сообразили? Закрыть люк! Все закупорить наглухо!» «Вы имеете в виду вертящуюся колонну?» — спросил Симмонс. Он налетел в коридоре на Моррисона, споткнулся и едва не упал. «Что ж, надо думать, какой-то высоко народ...» «Это вертящаяся колонна, ключ в боку планеты», — сказал Кил Пеппер, почти бегом направляясь к рубке. «Ключ, которым ее заводят! Так устроена вся планета! Животное, реки, ветер! У всего кончился завод!» Он поторопился, задал автопилоту нужную орбиту.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 с их родителями. Роберт Шекли «Заповедная зона» Рассказ читал Гарри Стил. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ, оставляйте свои комментарии, поддержите развитие аудиопроекта на Бусте. вступайте в мой телеграм-канал. Огромное спасибо за ваше внимание и поддержку.